Глава 10: Спускаясь по лестнице и отбиваясь от назойливой девчонки, требующей от меня наконец приступить к рассказу, я корил себя за поспешность. Почему не предложил 51-му теперь уже эксу? Другие варианты имен. Как, например, Дэйв или Леха, Морган или, на худой конец, какой нибудь Золо. Здоровяку бы любое понравилось, много ему, что ли, для счастья нужно. Но нет, я не удержал язык за зубами. Вот как теперь объяснить моей новообретенной команде значение этого имени. А никак, мне придется сейчас скоренько что-нибудь придумать и соврать им. Не мог же я взять и признаться, что это моя дырявая память из прошлой жизни подкинула вариантик. Что каждый раз, когда я смотрел на великана, мой внутренний голос едва уловимо нашептывал «экс-экс-экс». При этом значение такого имени продолжало от меня ускользать, оставаясь где-то на самой периферии понимания. Но, несмотря на это, меня переполняла уверенность, что это то самое имя, что это его имя. Вот я и предложил, а теперь, когда здоровяк уже не менее десятка раз вслух произнес свое имя, я неожиданно вспомнил. памяти всплыло и значение имени, если его можно так назвать, и то, что «ex» — это всего лишь сокращение. Сокращение от слова, точнее сокращение сначала с двух слов до одного, а затем уже сокращение и этого слова. «Эксплорер», чтобы ему неладно было, вспомнился же за разом не этот интернет-браузер. «Эксплорер». Еще было бы неплохо вспомнить, что такое «интернет» и «браузер». Но даже без этого, одного только обрывка воспоминания оказалось достаточно, чтобы понять, почему в голове всплыло именно это дурацкое слово. Что здоровяк, что браузер, оба неплохо так подтормаживали. Два тормоза. Вот и... Если Софи узнает правду, такую правду, то мне крышка. Вряд ли она оценит иронию и мой черный юмор. Пусть юморил я и чисто случайно по наитию. Дурацкая, дурацкая память. Нет бы вспомнилось что-то и правда полезное, например, какого рожна мне понадобилось поджигать храм богини смерти, обзывать ее, обворовывать и прочее. На худой конец мне бы пригодилась и чисто мышечная память каких-нибудь единоборств, на самом деле второй вариант даже получше будет. Какими бы ни были причины моего конфликта со смертью, сейчас это мне вряд ли хоть чем-то поможет, а вот кунг-фу и все такое очень даже выручило бы». Но, увы, вместо этого в голове всплывали вечно только осколки мусорных воспоминаний, усложняющих мою и без того отнюдь не беззаботную жизнь. «Эй!» Я едва не упал. Толчком в спину Софи заставила меня проскочить сразу несколько ступенек. «Рассказывай уже». «Экс... Экс это... Тянуть мне больше было нельзя. Это древний бог ярости и бесстрашие. «Хм, никогда не слышала». «Он очень древний, у одной древней цивилизации. Они все давно вымерли уже, так что...» «Я поняла», — остановила меня рыжая. «О нем почти не осталось никаких упоминаний. Шаблонно немного, но и правда хорошее имя для моего братика». «Мужик!» — снова напомнила себе Экс. «Как берсерк!» «Кстати, да. Ярость и бесстрашие — это ведь неотъемлемые атрибуты берсерков». «Выходит, что, пусть и пальцем в небо, но по случайности моя ложь идеально подошла к образу великана. На выходе с арены нас уже поджидали. Если быть точным, то конкретно меня. Чернявый мальчишка, единственный в этой части улицы, стоял неподвижно, поэтому его фигура сразу же бросилась в глаза. Я узнал его. Несколько раз уже доводилось видеть в клане. То ли сын поварихи, то ли внук кого-то из прислуги». Ловко уворачиваясь от вездесущих конных экипажей, парень перебежал на нашу сторону улицы и протянул мне конверт. «Госпожа Ария велела передать!» «Арье?» – переспросил я на автомате. Малец кивнул, и меня кольнуло предчувствие надвигающихся неприятностей. ну -с, посмотрим». Я осторожно вскрыл конверт, оборвав его по краю. Видимо, чересчур осторожно, иначе София не смотрела бы на меня округлившимися от удивления глазами. Наверное, со стороны выглядело так, словно я опасался, что внутри тоненького бумажного конверта могла оказаться бомба. Фигасия! Внутри обнаружилось четыре денежные купюры, каждая номиналом в пять дори. Только деньги и ничего больше. Никакой записки, объясняющей, почему мне доставили эту сумму или для чего. Итого, у меня появилось двадцать дори и куча вопросов. А ты случайно... Я попытался хоть что-то разузнать у пацанёнка, но ему приказали только вручить мне конверт с деньгами. И на этом всё, никаких устных сообщений. Прежде чем пацан смылся, мне удалось выудить из него кое-что довольно интересное. Передавая парню конверт, вампирша была трезва как стёклышко, но при этом сияла от счастья, словно была пьяной в хлам. По крайней мере, Малец утверждал, что видел ее в настолько приподнятом настроении всего несколько раз, когда ему доводилось выносить из ее покоев полный ящик пустых винных бутылок, которые были полны под завязку, когда он же и заносил их в комнату Арьи несколькими часами ранее. Также, со слов парня, самурайша назвала меня «молодцом». В ответ на мое скептическое выражение лица, он сказал, что Арья несколько раз при нем это повторила, так что никаких сомнений, а еще сисястая стерва, как любил обзывать ее за глаза совух, хорошенько отделала несколько человек, очень хорошенько, там и синяки, и переломы, вроде бы даже катана пошла в ход и кому-то отрубили пару пальцев. Но это не точно, потому что пацан слышал об этом от мальчишки из соседнего дома, а тот от своего брата, а тот... Одним словом, испорченный телефон, поэтому достоверность информации виделась крайне сомнительной. Но я взял, да и поверил. Просто если исходить из того, что Ария и правда уработала пару человек, тогда все вставало на свои места. Наверняка слухи о происшествии с Моррисом уже разлетелись по городу, да и трусливое бегство графа Блэквуда от боя с нулевкой тоже не обошли стороной. Уж до да знати, такие новости точно доходят быстро. Если те не захотели наблюдать за отборочным турниром лично, то отправили вместо себя посидеть на трибунах специально обученного человека, чтобы держать руку на пульсе и оставаться в курсе всего. И я уверен, что когда мы чуть не разбились, выпав из ложи, слуги вельмож на перегонки бросились к своим хозяевам. Каждый желал первым сообщить о столь вопиющих инцидентах между аристократами и ничтожным литийцем, полностью обделенным магией, если не брать во внимание бесполезный путь призыва. Проще говоря, слухи стопроцентно уже разошлись по городу. Конечно же, нашлись те, кто пришел от таких известий не только в недоумение, но еще и в бешенство, и, видимо, в какой-то момент на глаза этим разгневанным ребятам и попалась Арья. От небольшого ума или в порыве злости эти бедолаги решили высказать вампирше свое фи в ответ на мое неподобающее поведение, но на эмоциях позволили себе взболтнуть лишнего, чем очень порадовали девушку, развязав ей руки. И вот результат – синяки, переломы и даже отрубленные пальцы. Она обожает только вино и делать людям больно. Сильнее этого любит только делать людям очень больно. И так как я не подогнал полувампирше несколько бутылок контрабандного винишка с моей далекой родины, то, выходит, повод меня благодарить оставался только один. То, что не получилось реализовать вчера на приеме у префекта, сегодня я успешно воплотил в жизнь. Арье нашлось на кому выпустить пар, и за это меня примировали аж двадцатью дори, неожиданный и крайне приятный бонус. А главное, что как раз вовремя. Предлагаю отпраздновать знакомство и образование команды, и прокутить эти денежки. Я взмахнул зажатыми в руке купюрами. А можно? Недоверчиво взглянула на меня рыжая. Не вижу причин этого не сделать. Я подмигнул ей. Сумма не маленькая. Девчонка не отводила взгляда от денег. Может, хотят, чтобы на них ты что-то купил? Что? Где тогда список? Не знаю. Пожала плечами Софи. Вот именно. Уверен на все сто, что это моя премия. Так что пошли. Я приметил уютную летнюю террасу в кафе на противоположной стороне улицы. Вы в любом случае ничего не теряете. Тем более, если предположим на минуту, что я все-таки ошибся, то для тебя же только лучше. Твоя мечта сбудется намного раньше. «Не придется долго ждать, голову мне оторвут уже сегодня вечером, сразу же по возвращении в клановое поместье». «Действительно», — смешно сморщило носик Софи. «Для меня одни плюсы. Бесплатно вкусно покушаю, а на десерт, может, и от тебя избавлюсь». «Значит, решено». «Не спеши», — схватила меня за рукав рыжая, когда я уже собрался шагнуть и сойти с тротуара на мостовую. «Предлагаю сперва разобраться с делами. Ты же что-то важное...» Проверить хотел, а потом уже отмечать и праздновать, если после проверки останется для этого настроение. Тогда, слушай, может показаться странным, но мне нужно, чтобы вы с братом провели между собой дружеский спарринг. Я уверяю тебя, тому есть очень и очень весомая причина. И стало их у меня двое. Рыжая тонко намекнула, что я недалеко ушел в развитии от ее брата. Ладно, куда идем? «Нужно такое место, где мы не будем никому мешать и где никто не сможет за нами подсмотреть. Это значит, нам за город нужно. Есть там в лесу одна укромная поляна над старым водопадом. Подойдет?» «Софи, полагаюсь на тебя в этом вопросе. Пешком идем или берем в наем?» Рыжая кивнула на конный экипаж, укрывшийся под тенью раскидистого каштана. К моменту, когда мы оказались на улице, солнце уже закончило утренний разогрев и начало припекать по-взрослому. И во сколько нам это встанет? А сколько на твою проверку нужно времени? Не знаю точно. Чтобы уж наверняка, тогда лучше рассчитывать примерно на час. Поняла. Дай-ка подумать. Софи немного насупилась. Значит, дорога туда, плюс час ожидания и дорога обратно. А сейчас мы, считай, почти в самом центре города. Выходит... Выходит, что-то около пяти дори. Примерно. Целых пять дори? Это же ого-го сколько денег. За один дори можно неделю снимать жилье с трехразовым питанием. Правда, в трущобах. И кормежка там, скорее всего, соответствующая. Но все же. А тут за какую-то поездку вынь да положь сразу целых пять дори. Жаба моментально пошла на удушающий. А я, признаться, даже не пытался ей сопротивляться. Если решишь пешком, то на дорогу уйдет около трех с половиной часов, продолжила рыжая. Три с половиной часа пешей прогулки на таком солнцепеке. Да ну-на, мы помрем от истощения еще на полпути. Деваться было некуда. Пришлось мне раскошелиться. Конечно, немного досадно, ведь уже намылился проесть и пропить эти денежки. А тут сразу четверть бюджета и улетела в карман заспанного конюха. Ничего досаднее стало, когда, оказавшись внутри экипажа, понял, что тут, в общем, не слишком-то и прохладнее, чем на улице. Но зато, путешествуя таким образом, время в дороге, а значит и время мучений, сокращалось с трех с половиной часов до примерно сорока минут. И эти сорок минут я намеревался потратить с пользой, немного пополнив знания об академии. поэтому пристал к Софи с расспросами о факультетах, упрашивая ее рассказать мне, что там да как. Особенно хотелось узнать про Баллац, Раз уж, по словам девушки, директор Раддак в наказание собирался определить нас именно на этот факультет. Софи зашла слегка издалека, но очень к месту. Академия в ее нынешнем виде существовала, чтобы сдерживать тварей. Может, кто-то когда-то и соберется отвоевать север обратно, но если и так, то случится это ох как нескоро. Сейчас главным было не допустить дальнейшего продвижения полчищ чудовищ на юг, поэтому на постоянной основе внутри стен Хольтграда нес вахту внушительный армейский гарнизон. Такой резерв держали на случай наихудшего развития событий. Если твари хлынут нескончаемой волной, гарнизон должен будет удерживать осажденный Хольдград до прибытия подкрепления. Но пока никто никого не осаждал, такие рекруты, как я, уходили за стену на охоту для зачистки территорий вокруг. К сожалению, довольно часто случалось, что охотились не люди на монстров, а наоборот чудовища на людей. Опасное дело. Но добровольцев всегда хватало. Личными и командными достижениями можно было не только поднять репутацию своего клана, но и прилично, очень прилично заработать. Как и на арене, в Академии Хольдград проповедовалось равенство всех и во всем. Но это в Академии, а за ее стенами уже действовали волчьи законы. По принципу, кто сильнее, тот и равнее. Разумеется, это считалось нарушением законов Викара, и если подобное всплывало, то виновника наказывали по законам военного времени, то есть приговаривали к смерти. Поэтому, если кто-то из рекрутов решался отнять чужой улов, то чаще всего не только грабил, но и убивал ненужного свидетеля. Если не для полного искоренения, то хотя бы для сокращения подобных происшествий и была внедрена система четырех факультетов. Факультеты управлялись деканами, представителями четырех наиболее могущественных и влиятельных родов в империи – Сигнил, Изрион, Балац и Вольтург. Абсолютно все твари подлежали незамедлительному уничтожению, но не за каждую из них Академия выплачивала награду, только за тех чудовищ, что были занесены в промысловый перечень. У каждого факультета этот перечень был индивидуальным и пересматривался ежемесячно. И никогда ни по каким позициям не пересекался с промысловыми списками других факультетов. Таким образом, стало совершенно бессмысленным грабить других рекрутов, разве что только тех, с кем находился на одном факультете. Но и с этим придумали, как бороться. В академии вывели некую формулу, по которой в конце каждого месяца рассчитывалась денежная премия. В итоге заработок мог стать как больше, так и меньше. Если факультет перевыполнял установленную для него квоту добычи, тогда полагалась надбавка сверху в целых 30%. Но если не выполнял, тогда наоборот от 30% до 50% уже вычитались у каждого рекрута из его честно заработанных денег. Плюс существовал ежегодный рейтинг расчета расценок, чтобы не нашлось умников, решивших, что ничего страшного не случится, если они один месяц дополучат денег. Твари и без того неплохо справлялись с прореживанием рядов охотников, понижая шансы на выполнение квоты по добыче трофеев. Поэтому и вели такие правила, что каждый рекрут факультета становится для своих чуть ли не на вес золота. А для остальных трех факультетов просто не представлял никакой ценности. «Хитро придумано», — согласился я, — «хотя и перемудрили». «И с чем же?» — спасаясь от духоты, София обмахивалась носовым платком. «Не вижу никакого смысла в учреждении самих факультетов. Если завтра же их упразднить, то ничего не изменится. Премия и штрафы за провал останутся. И значит...» «Сириус, представь, что вот мы трое, каждый сам по себе, отправимся на охоту. Как думаешь, что произойдет?» «Как мы на троих поделим одного или двух монстров? Или трех, но разных видов? Понимаешь?» «Чего ж не понять, если все настолько тщательно разжевали и в рот положили?» Благодаря факультетам и их промысловым перечням удавалось избегать конфликтов между командами охотников, даже когда они случайно пересекались и работали довольно близко друг от друга, ведь у них не было никакой нужды отнимать друг у друга добычу. «Правильно!» — Софи кивнула. «Главное — договориться со своим факультетом, кто в какую сторону пойдет и насколько планирует углубиться на север. И тогда никто никому не будет мешать». С этим разобрались. Так, а в чем беда с факультетом Балатс? Почему будет так ужасно, если на самом деле в него попадем? Потому что последние полтора года у него каждый месяц штраф минус 50%. София озвучила проблему лишь с финансовой стороны. Но ведь была и иная, более существенная. Когда знаешь, что штраф неизбежен, единственный логичный выбор – постараться добыть как можно больше трофеев, в том числе путем разбоя. Дошло? Рыжая промокнула платочком вспотевший лоб. «Добрая половина нашего же факультета попытается отнять у нас добычу и убить. Не самая приятная новость». прр Донеслось сквозь окно, и наша карета резко затормозила. «Приехали!» Это уже нам извозчик кричал. «Мы на месте! Выходите!» «Так что надейся, что эта твоя проверка будет успешной». Софи первой выскочила наружу. «Иначе даже не представляю, как ты собираешься там выживать». «Вот сейчас все и выясним. Я вылез последним, следом за Эксом. Показывай, где тут твой водопад».